Глава 14 Очнулся Кол резко, судорожно хватая ртом воздух. Он лежал в лазарете. Мастер Руфус с кем-то говорил, скорее всего, с мастером Амарант. Несмотря на то, что ей нравилось, когда у нее вокруг шеи кольцами свивались змеи, она была превосходным целителем. «Не думал, что тест отнимет у него столько сил. Вы уверены, что с ним все будет в порядке?» — спросил Руфус. Амарант ответила таким тоном, будто уже устала повторять. С ним все хорошо, он просто устал. Оба мальчика одновременно применили сильную магию. Мне кажется, вам не стоит и дальше разрешать им оставаться противовесами друг для друга. Что если они оба зайдут слишком далеко? Я приму это к сведению. Кол почувствовал на плече руку мастера Руфуса, но глаз не открыл, делая вид, что все еще спит. Его безопасность — это наша забота. Мы должны защитить их всех, дабы не повторить ошибки прошлого. Ну, по крайней мере, он не настолько глуп, как этот юный Алекс Страйк. Умудриться упасть на столагмиты. Честное слово, чем ближе конец обучения, тем быстрее ученики золотого года теряют последние мозги. Я слышал об этом инциденте. Неопределенно отозвался мастер Руфус, но что-то такое было в его тоне, что заставило Колла подумать, возможно, ему было известно о случившемся намного больше. Мастер Руфус сжал плечо Колла и покинул лазарет. Кол слушал его удаляющиеся шаги, глаз он не открывал. Где-то в противоположной части комнаты... Мастер Амарант, напивая себе под нос, звякала какими-то склянками. «Я досчитаю до тридцати», — подумал Кол. «Затем сделаю вид, что я только-только проснулся. Так она не узнает, что я притворялся, пока здесь был мастер Руфус». Он начал считать и уснул. Когда Кол проснулся в следующий раз, над ним стояла Тамара. Он хотел что-то сказать, но она закрыла ему рот ладонью. От нее пахло сандаловым маслом. «Можешь встать?» — шепотом спросила она. «Кивни или помотай головой». Кол пожал плечами, и Тамара, шумно вздохнув, убрала руку. «Не разбуди Алекса и не давай мастеру Амарант повода вернуться. Я устала ждать, пока она уйдет». «Не буду», — прошептал он и слез с кровати. Ноги его держали. И чувствовал он себя неплохо, отдохнувшим. На нем все еще была та же одежда, в которой он потерял сознание на дороге. Что случилось? «Тссссс! Идем!» Она вывела его из лазарета в коридор. Перед тем, как за ними закрылась дверь, кол оглянулся. Алекс, похоже, лежал в забытьи с забинтованным плечом. Мастера Амарант нигде не было видно. Аарон и Алма ждали их в коридоре. Как и Тамара, Аарон успел переодеться в школьную форму. Его глаза вспыхнули радостью, стоило ему увидеть Колла, и он вышел вперед, чтобы хлопнуть друга по спине. — Ты в порядке? — спросил Аарон. «Немного побитый, а так, да, лучше», — ответил Кол. Он покосился на Алму, на которой было летящее хлопковое платье и длинный серый кардиган. Руки покрывали бинты. «Что, лисы сильно покусали?» — спросил Кол. Лицо Алмы помрачнело. А Арон за ее спиной помотал головой и провел ребром ладони себе по горлу. «Об этом ни слова», — сердито рявкнула Алма. «Как скажете». «Наверное, решил Кол, Алма сожалела о том, что, не подумав, открыла грузовик. По сути, это была только ее вина, что их едва не убили медведя. Так что вы тут делаете?» «Вы выполнили свою часть сделки», — отозвалась Алма. «Все готово, чтобы я выполнила свою». «Это означало, что Дженнифер находилась где-то неподалеку. Должна была быть, по крайней мере». Кол содрогнулся от этой мысли. Он не был полностью уверен, что готов увидеть еще одного говорящего мертвеца. Слишком сильно это напоминало голову Верити Торрес с ее загадками. Все это предприятие попахивало мощным вселенским злом. По лицу Аарона было ясно, что он разделял сомнения друга, но Тамара выглядела решительной. «Отлично», — сказала она, — «давайте с этим покончим». Алма пошла по коридору. Друзья двинулись следом. В отличие от Алекса, она, похоже, не собиралась прятать их с помощью какой-нибудь хитрой магии. Время было позднее, и проходы оказались практически пусты, так что они просто держались стен и старались передвигаться в тени. «Как Алекс?» — спросила Тамара. Коллу резко захотелось почесаться. «Это совершенно нормально, что она беспокоится об Алексе», — сказал он сам себе. Пусть даже раньше он ей был глубоко безразличен. Это ничего не значило. «Я слышал, как говорили мастера», — ответил он. «Точнее, как Руфус разговаривал с Амарант. Он поправится, так что, ну, сама понимаешь, можешь так и передать кимии». Тамара озадаченно на него посмотрела. «Она не в курсе, что Алекс ранен», — Кол легкомысленно помахал рукой. «Ну, никогда не знаешь, что произойдет, пока ты валяешься без сознания, так?» «Тссссс», — Алма знаком приказала им замолчать. Они вступили в ту часть магистериума, где располагались комнаты мастеров. В молчании они дошли до комнаты Анастасии. Алма быстро стукнула три раза, затем, после недолгой паузы, еще раз. Секундой позже Анастасия распахнула дверь, На ней были белое креповое платье и длинный плащ, вышитый черной нитью. Серебристые волосы были зачесаны назад. Она знаком предложила им зайти. Друзья вошли внутрь, и Кол едва не вскрикнул. Как и раньше, здесь царила стерильная чистота, но сейчас на пустом мраморном столе в центре комнаты лежала Дженнифер. Казалось, она просто спит. Длинные черные волосы обрамляли ее голову, ноги были разуты, и на ней было надето то же самое окровавленное платье с вечеринки, руки, сложенные на груди. «После убийства ее тело осталось в коллегиуме», пояснила Алма, закрывая за ними дверь. «Там ему не дают разлагаться на случай, если она потребуется в качестве доказательства». Кол невольно подумал, Может, Константин воспользовался тем же способом, чтобы все эти годы хранить голову Верити Торас. У него возникло такое ощущение, будто, как бы он ни старался, он все равно все глубже погружается в жизнь Константина и все чаще сталкивается с последствиями его решений, словно он на огромной скорости гнал навстречу столкновению с самим собой. «Они не заметят, что ее нет?» — спросил Арон. «Мы вернем тело, прежде чем кто-либо в коллегиуме начнет его искать», заверил их Анастасия. Кол вспомнил, как быстры элементали и как ловко члены ассамблеи ими управляют. Если Анастасия одолжит одного из элементалей магистериума, ей потребуется совсем немного времени, чтобы доставить Дженнифер назад в коллегиум. Но если ей и Алме... Удалось выкрасть оттуда тело, кто знает, что успел наворовать из коллегиума шпион. Не зря же его или ее назвали величайшим творцом их поколения. «Я объясню, что мы должны сделать», — обратилась Алма к Коллу и Аарону. «Вам придется освоить весьма сложную технику и сделать это быстро». Колл вспомнил, как Алма пыталась научить их стуку по душе — Тяжело учиться чему-то у того, кто знает лишь теорию, и видел, как это делают другие, но сам никогда не пробовал. Тогда у него с Аароном ушли часы, прежде чем у них начало получаться, но едва ли у них сейчас было в запасе столько времени. Теперь ты, Анастасия повернулась к Тамаре. Тебе придется сделать так, чтобы никто не стал искать Колома и Аарона. Что? удивилась Тамара. «Мастер Амарант, скорее всего, придет проверить своих пациентов до того, как мы закончим. Иди к ней и скажи, что Колом вернулся к себе и обещает зайти в лазарет завтра, если она так пожелает. Нам нужно быть уверенными, что школу не поднимут на уши из-за поисков Кола, пока мы будем на середине незаконного магического эксперимента». Тамара вздохнула. «Ладно, я уйду». «Может, тебя проводить?» — спросил Кол. Ему не нравилась идея, что кто-то из них будет бродить в одиночестве по магистериуму, пока где-то там прячется шпион. Он бросил взгляд на Арона, уверенный, что тот думает о том же, но Аарон с белым как мел лицом не отрывал глаз от тела Джен на столе. Я возьму с собой хэвэка, по крайней мере, так от меня хоть будет какая-то польза вместо того, чтобы тупо торчать здесь. Ненавижу оказываться беспомощной, направилась к двери Тамара. Но на пороге она обернулась, качнув косами, девушка улыбнулась. Удачи разговорить мертвого. Когда она ушла, Кол почувствовал себя страшно одиноким. Кроме него с Аароном в комнате остались лишь две безумные пожилые дамы и труп. «Ну ладно», — сказал он, — «что от нас требуется?» «Насколько я понимаю», — начала Алма, напоминая Коллу, что ее знания о процессе весьма поверхностны, «вы должны представить, как магия хаоса течет по мозгу усопшего, подобно крови. Вам нужно направить в него энергию хаоса, чтобы пробудить сознание». Поразвучало сложно и довольно размыто. Пробудить сознание, повторил Аарон. Выглядел он не менее ошарашенным, чем Кол себя чувствовал. Да, в тоне Алмы прибавилась уверенности. Магия хаоса возвращает телу подобие искры жизни, позволяя общаться с мертвыми, Анастасия указала на лежащее на столе тело Джен. Кол и Аарон, подойдите ближе и взгляните на девушку. Они неохотно приблизились к столу. Глаза Джен были закрыты, но на щеке темнел мазок крови. Кол вспомнил, как она смеялась на церемонии награждения. Было странно думать, что она больше никогда не улыбнется, никогда не откинет назад волосы, никогда не передаст шепотом новости, никогда не побежит по коридорам. Именно это Константин хотел уничтожить, подумалось ему. «Это чувство неправильности». Ощущение потери жизни и всего ее смысла. Он попытался представить, что на ее месте лежал бы кто-то, кого он по-настоящему любит – Аластер или Тамара или Аарон. Было сложно не сочувствовать желанию Константина. Он заставил себя вернуться в настоящее. Сейчас не время раздумывать над мотивами поступков Константина. Нужно найти шпиона. «Потянитесь друг к другу». наставляла Алма, используйте друг друга как противовесы, вы несете в себе силу хаоса, абсолютной пустоты. Потянитесь сначала к душе, абсолютному бытию, и с помощью ее потянитесь к Дженнифер. Это уже больше походило на конкретные указания, заметил про себя Кол. Наверное. Он быстро переглянулся с Ароном прежде чем они оба закрыли глаза. Оказавшись в темноте, Кол первым делом уравновесил себя в пространстве. Сейчас, после стольких практик погружения в себя, это давалось уже легче. Все словно отдалилось, даже боль в ноге. Вокруг царила лишь тьма и тишина, но здесь было уютно, как под любимым одеялом. Он потянулся в сторону и почувствовал присутствие Аарона. Его личность, все, что делало его Аароном... Веселая надежность поверх темного ядра из решимости и злости. Аарон потянулся в ответ и кол ощутил, как в него вливается сила. Он мог видеть Аарона, его контур, сияющий на фоне тьмы. К ним подплыл еще один размытый контур человеческого тела. Белые волосы, как на негативе, развивались позади. Джен. Кол резко открыл глаза и едва не закричал. Джен так и лежала на столе, но ее глаза с огромными во всю радужку зрачками были широко открыты, а Арон тоже уставился на нее, оцепеневший и слегка зеленый. Рот Джен не двигался, но с губ сорвался тихий, лишенный эмоций голос. «Кто зовет меня привет». Отмер Кол. Когда она была еще жива, Джен всегда заставлял его нервничать. Она была старше и популярней. Ему и в тот раз на вечеринке было нелегко с ней говорить, а сейчас у него буквально сдавали нервы, причем в куда более страшном смысле. «Это Кол и Аарон», — продолжил он, — «помнишь нас? Ты не могла бы сказать нам, кто тебя убил?» «Я мертва?» — спросила Дженнифер. «Я чувствую себя... странно...» Говорила она тоже странно, в ее голосе слышалась некая отдаленность, пустота. Колл сомневался, что в ней оставалась душа, скорее ее отголоски, память того, что навсегда покинуло тело. Уже один разговор с ней так пугал Колла, что он боялся, как бы его не разобрал панический хохот. Сердце грохотало в груди, и он едва мог дышать — Почему он должен объяснять ей, что она больше не жива? Кол напомнил себе, что это на самом деле была не Дженнифер. У нее не осталось чувств, которые можно ранить. «Расскажи нам, пожалуйста, о вечеринке», — попросил Аарон в своей привычной вежливой манере. Кол бросил на него благодарный взгляд. «Что случилось с тем вечером?» Губы Дженнифер изогнулись в подобии улыбки. «Да, вечеринка, я помню, мне было так весело с друзьями, там был парень, который мне нравится, но он избегал меня, а потом, потом свет погас и в груди стало больно. Я хотела закричать, но не смогла, «Кимия, Кимия, держись от него подальше». Что встрепенулся Кол? Что там с Кимией? Что случилось? От кого она должна была держаться подальше? Это же не она сделала это с тобой, нет? Но Дженнифер погрузилась в воспоминания. Ее тело забилось на столе, слова слились в один долгий, нескончаемый крик. Колу пришлось сфокусироваться на магии. Он закрыл глаза и постарался вернуться к тому образу размытого контура Джен, ее негативу. Он увидел ее в темноте, ее очертания тускнели и расслаивались. Если бы ему это захотелось, он мог заставить ее сказать все, что угодно, но ему нужен был ее истинный голос, а не его. Поэтому он потянулся к светящимся остаткам ее души, обрадованный, что успел до того, как она окончательно покинет тело. Кол направил в нее больше магии хаоса, укрепляя ее». Когда он открыл глаза, тело девушки обмякло. «Дженнифер, ты меня слышишь?» — спросил он. «Да». Ровным, ничего не выражающим голосом отозвалась она. «Твой приказ?» «Что?» — Кол посмотрел на Аарона, тот побелел, как простыня. «О нет!» — выдохнула Анастасия и закрыла ладонями рот. Глаза Алмы расширились, и она дернулась вперед, точно в попытке остановить нечто, что уже свершилось. «Кол!» что?" «Что ты наделал?» Кол опустил взгляд на Дженнифер, и та посмотрела на него. Ее глаза начали вращаться. «Кол!» — прошептала Анастасия. «О, нет, опять! Только не опять!» «Что?» — Кол попятился, чувствуя, как его порабощает страх. Кроме этого вопроса в голову ничего не шло. «Я? Я не... Я...» «Никогда раньше этого не делал!» «Нет, делал, когда был Константином. Я делал это сотни, тысячи раз!» Джен села на столе. Черные волосы рассыпались по белым плечам, в глазах кружили огненные воронки. «Приказывай мне, мастер!» сказала она Коллу. «Я желаю лишь одного — служить тебе!» «Это ты...» С запредельным ужасом в глазах посмотрела Алма на Колла. «Юный творец! Почему никто мне не сказал?» Аарон подвинулся, закрывая Колла от двух остолбеневших женщин и от пронзительных пылающих глаз Дженнифер. «Это вы виноваты, что предложили нам это сделать!» — гневно произнес он. «Это ужасно! Зачем вы вообще выкрали ее тело?» «Уходите, вы оба!» «Приказала Анастасия. Мы с этим разберемся». Кол ощутил руку Арону на своем плече, и секундой позже друг вывел его из комнаты назад в коридор. Кол натянул рукава своей толстовки до самых кончиков пальцев. Он страшно замерз и весь дрожал. «Я не хотел этого», — пробормотал он. «Я лишь пытался удержать ее душу». Взгляд Арона смягчился. «Я знаю. Это могло произойти с любым из нас». «Нет, не могло!» — прошипел Кол. «Лишь я один враг смерти!» Арон сжал его плечо и отпустил. «Ты не враг!» — возразил он. «И враг тоже когда-то был всего лишь творцом, как я. Может, в первый раз у него это получилось случайно?» «Не зря же!» — тихо добавил он. «Они все так нас боятся!» Кол оглянулся на закрытую дверь в комнату Анастасии, «О, нет, опять!» — сказала она. «Что она имела в виду, что Кол, возможно, уже раньше это делали, или что, о, нет, опять Константин?» Он, прихрамывая, пошел в сторону их комнат, а Арон сунув руки в карманы формы, двинулся следом.